В лавке тыкал и пикуль, было пыльно. Пыль стала лейтмотивом этого магазинчика. Ваймс, наверное, тысячу раз проходил мимо него. Такие ловчонки для того и существуют, чтобы проходить мимо. Маленькое пыльное оконце было облеплено дохлыми мухами, но, тем не менее, открывало мутный вид на громадные пыльные обломки скальной породы у порога. Колокольчик над дверью пыльно звякнул, когда Ваймс вошел в сумрачные нутро лавки. Звук угас, и возникло явственное ощущение, что на этом развлечения на сегодня закончились. Затем в тяжком безмолвии зародилось отдаленное шарканье. Оказалось, это звук шагов очень древней старухи, на первый взгляд такой же пыльный, как те камни, коими она предположительно торговала. И даже в этом Ваймс сомневался. Ловчонки вроде это и считали продажу товаров своего рода вероотступничеством. и, словно подчеркивая это, старуха несла дубинку с гвоздем. Когда она подошла достаточно близко для беседы, Ваймс сказал, «Я пришел сюда, чтобы...» «Верите ли вы в исцеляющую силу кристаллов, юноша?» — рявкнула старушка, угрожающе воздев дубинку. «Что?» «Какую исцеляющую силу?» — спросил Ваймс. Старуха одарила его расщелинной улыбке и бросила дубинку. «Хорошо». Мы предпочитаем, чтобы наши клиенты воспринимали свои геологические взыскания всерьез. На этой неделе нам завезли немного троллита. — Отлично. Но я вообще-то... — Это единственный минерал, способный путешествовать назад во времени, знаете ли. Я пришел, чтобы встретиться с мистером Блеском. Умудрился вставить слово Ваймс. — Мистер кто? — переспросила старуха, приложив ладонь к уху. — Мистер Блеск, — повторил Ваймс. но уверенность уже покидала его. — Никогда не слышал о нем, милок. Он э, дал мне вот это, и Ваймс показал ей две половинки каменного яйца. — Аметистовая же вода, прекрасный экземпляр. Я дам вам за нее семь долларов, — сказала старуха. — А вы э, пикуль или тыкл? — спросил Ваймс, хватаясь за соломинку. — Я мисс пикуль, милок, а мисты ты... Она умолкла. Выражение ее лица изменилось, оно стало немного моложе, но гораздо более встревоженным. — А я не стыкал, милок, — сказала она. — А Пикуль, не волнуйтесь, она отвечает только за тело. В то время как у меня много других обязанностей. Вы командор Ваймс? Ваймс уставился на нее. — Вы хотите <с сказать, что у вас две? В одном теле? — Да, милок. — Считается, что это болезнь. Но, должна сказать... Мы всю жизнь отлично ладим. Я никогда не рассказывала ей о мистере Блеске. Осторожность не бывает чрезмерной. Проходите сюда, пожалуйста. Мимо запаленных кристаллов и каменных плит она провела его в заднюю часть магазина. Вдоль длинного коридора тянулись полки. На них сверкали кристаллы всех размеров. Конечно, тролли всегда вызывали интерес у геологов. Они ведь... «Состоят из метаморфической скальной породы», — непринужденно сообщила мисс Тыкал-Пикуль. Сами твой, командор, часом не охотник за камнями?» «Однажды в меня швырнули какой-то камень. Я так и не удосужился выяснить, какой он был породы». А, Как не прискорбно, но у нас здесь сплошной суглинок», — сказал старуха. Звук голосов приближался. Она отворила дверь и отошла в сторону. «Я сдаю им комнату». сказала она. Входите же. Ваймс посмотрел на несколько верхних ступеней лестницы, ведущей вниз. О боги, снова подземелье! Но оттуда лился теплый свет, и голоса стали отчетливее. В подвале было просторно и прохладно. Повсюду стояли столы. У каждого по паре человек склонялись над клетчатыми досками. Игровая комната... Среди игроков были и гномы, и тролли, и люди, и всех объединяла предельная сосредоточенность. Равнодушные взгляды скользнули по Ваймсу, застывшему на середине лестницы, а затем снова обратились к доскам. Ваймс продолжил путь и ступил на пол. По всей вероятности, это важно, так ведь? Мистер Блеск хотел, чтобы он это увидел. Народ... Люди, тролли, гномы, играющие в игры. Время от времени пара игроков обменивалась взглядами и рукопожатиями. Затем один из них переходил к новому столу. — Заметили что-нибудь, мистер Ваймс? — произнес низкий голос у него за спиной. Ваймс заставил себя обернуться на этот голос как можно медленнее. Фигура, сидевшая в тени, рядом с лестницей была вся закутана в черное. С виду незнакомец казался на добрую голову выше Ваймса. — Все они молоды, — рискнул предположить командор и прибавил. — Мистер Блеск? — Вот именно. Еще больше молодежи, как правило, приходит по вечерам. — Присаживайтесь, сэр. — Зачем я должен был встретиться с вами, мистер Блеск? — спросил Ваймс, садясь. «Потому что вы хотели найти способ прийти и увидеться со мной», — сказала темная фигура, — «потому что вы блуждаете во тьме, потому что мистер Ваймс со своим жетоном и дубинкой вне себя от ярости больше, чем обычно. Осторожнее с этой яростью, мистер Ваймс». «Мистика», — подумал Ваймс, а вслух сказал... — Я предпочитаю видеть своего собеседника. — Кто вы такой? — Если я сниму капюшон, вы меня не увидите, — сказал мистер Блеск. — А насчет того, кто я такой, я спрошу в свою очередь, правда ли, что капитан Маркоу, который счастлив нести службу в качестве офицера стражи, тем не менее полноправный король Ангмарпорка? — У меня противоречивое отношение к термину «полноправный». — Я так и понял. — Вполне возможно, что это одна из причин, почему он пока не решился заявить свои права, — сказал мистер Блеск. — Ну, а я полноправный, простите, и неоспоримый король тролли. Неужели? — сказал Ваймс. — Ну, так себе ответ, но в данный момент выбирать было нечего. Да, и когда я говорю неоспоримый, я именно это имею в виду. Скрывавшимся до поры человеческим королям приходится прибегать к волшебным мечам или небывалым подвигам, дабы доказать свое первородство. Мне это не нужно. Я просто должен быть. Вам знакомо понятие метаморфическая порода? Вы имеете в виду. когда тролли выглядят как определенный тип камня, разумеется. Сланец, слюда, шпат и так далее. Даже кирпич, бедный мальчик. Никто не знает, почему так происходит. И уже тысячи слов потрачены, чтобы сказать об этом. Ладно, выражаясь по-вашему гаряно-синим пламенем, вы заслуживаете того, чтобы мельком взглянуть. Прикройте глаза. Я мистер Ваймс. Рука вынурнула из черного рукава. Бархатная перчатка была сброшена. Ваймс вовремя зажмурился. Но внутренняя сторона век запылала алым. Я алмаз, сказал мистер Блеск. Сияние чуть ослабело. Ваймс рискнул приоткрыть глаза и разглядел руку. Каждый палец которой сверкал точно призма. Игроки тоже подняли глаза, но они явно уже видели это зрелище прежде. — Измороз образуется довольно скоро, — сказал мистер Блеск. Когда Ваймс осмелился поднять веки, рука, покрытая инеем, уже переливалась, как сердце зимы. — Вы скрываетесь от ювелиров? — предположил он совершенно сбитый с толку. а вообще Вообще-то этот город очень хорош для тех, кто не хочет, чтобы его видели, мистер Ваймс. У меня здесь имеются друзья, и еще я обладаю некоторыми талантами. Вам будет очень трудно увидеть меня, если я пожелаю стать невидимкой. К тому же я, честно говоря, умен. Причем умен всегда. Мне не нужен ледник. Я могу регулировать температуру своего мозга, излучая жар. Алмазные тролли крайне редки. и когда мы появляемся, то обречены на царствование. Ваймс ждал. У мистера Бляска, который в данный момент натягивал перчатку, явно имелся план. Мудрее всего дать ему выговориться, покуда все не прояснится. — И знаете, что случается, когда мы становимся королями? — спросил мистер Бляска, закутавшись снова. — Кумская долина, — предположил Ваймс. — Тачку. Тролли объединяются, и мы снова ведем старую изнурительную войну, за которой следуют века стычек и свар. Такова печальная, глупая история взаимоотношений троллей и гномов. И теперь в это будет втянут Ангмарпорг. Вы знаете, как сильно увеличилась в этом городе популяция гномов и троллей при ветинаре. Ну и хорошо. но ну вы ведь король? Неужели вы не можете просто сохранить мир? Вот так просто? Понадобится нечто гораздо большее. Грустно качнулась голова в капюшоне. Вы, в самом деле, очень мало знаете о нас, мистер Ваймс. Вы видите, как мы слоняемся по равнинам и толкуем об энтом и об том. И ничего не знаете о наших исторических песнопениях, о долгом танце. или о каменной музыке. Вы видите неуклюжего сгорбленного тролля, волочащего свою дубинку. Такое представление о нас навязали вам гномы. Они превратили нас в жалких безмозглых чудовищ. — Вот не надо при этом так на меня смотреть, — сказал Ваймс. — Детрит, один из моих лучших офицеров. Повисло молчание. Потом мистер Бляск прервал его. Мистер Ваймс, можно я скажу вам, что, по моему мнению, ищут гномы? Нечто, принадлежащее им с незапамятных времен. Нечто, умеющее говорить. И они нашли эту вещь. Я думаю, именно то, что было ею сказано, стало непосредственной причиной пяти смертей. Я уверен, что знаю, как раскрыть секрет долины Кум. Через несколько недель это сможет каждый, но, думаю, будет уже слишком поздно. Вы тоже должны решить эту загадку, пока война не поглотила всех нас. — Откуда вы все это знаете? — Я ведь обладаю магией, — сказал голос из капюшона. — О, ну, в таком случае вы могли бы... — Терпение, командор, — сказал мистер Блеск. — Я несколько упростил. Вместо этого примите как данность, что я очень умен. У меня аналитический ум. Я изучил историю и традиции моего наследственного врага. У меня есть друзья-гномы, весьма осведомленные гномы, весьма могущественные, которые так же сильно, как и я, желают положить конец этой нелепой вражде. А я питаю слабость головоломком и ребусом. И альманах не стал для меня таким уж твердым орешком. Если это поможет найти убийц тех гномов в шахте, вы должны рассказать мне все, что вам известно. И что за вера моим словам? Я же тролль, я лазутчик. Я могу намеренно направить вас по ложному следу. — Может, вы уже это сделали? — горячо воскликнул Ваймс. Он знал, что ведет себя как дурак, но это знание только сильнее его разозлило. — Отлично. Вот так воодушевление, — сказал мистер Блеск. — Проверьте каждое мое слово. — Где бы мы были, если бы командор Ваймс полагался на магию, а? — Нет. Тайна долины Кум должна быть раскрыта с помощью наблюдений. Расспросов. Фактов. Фактов. И еще раз фактов. Вероятно, я помогу вам отыскать их чуточку быстрее, чем вы бы сделали это в одиночку. Вам надо обдумать то, что вам уже известно, командор. А тем временем не сыграть ли нам в игру? Мистер Блеск взял коробку со стула, стоявшего рядом, и опрокинул ее на стол. — Это шмяк, мистер Ваймс, — сказал он, когда маленькие каменные фигурки рассыпались по доске. — Гномы против троллей. Восемь троллей и тридцать два гнома ведут вечную битву на картонной долине Кум. Он начал расставлять фигуры. Рука в бархатной перчатке двигалась с непривычной для тролля стремительностью. Ваймс отодвинул стул. Приятно было познакомиться, мистер Блеск, но все, что вы мне предлагаете, это загадки. И я... — Сядьте, командор. Тихий голос вдруг явил учительские интонации, от которых колени Ваймса немедленно подогнулись. — Хорошо, — сказал мистер Блеск. — Восемь троллей и тридцать два гнома. Начинают всегда гномы. Гномы маленькие и проворные. Они могут ходить на любую клетку в любом направлении. А тролли, мы ведь глупые, и тащим за собой тяжеленные дубинки, как всем известно, могут пойти только на одну клетку и только в одном направлении. Есть и другие виды передвижений, но что вы видите сейчас?» Ваймс попытался сосредоточиться. Это было тяжело. Игра — это не реальность. Кроме того, ответ настолько очевиден, что просто не мог быть верным. На первый взгляд все выглядит так, будто гномы всегда побеждают, отважился он предположить. А, -а, -а естественный вывод. Да чего же я их люблю. На самом деле, у лучших игроков небольшой перевес в пользу троллей, сказал мистер Блеск. И в значительной степени, потому что в определенных обстоятельствах тролль. Может причинить очень большой ущерб. — Как там ваши ребра, кстати? — Вашими молитвами, — кисло ответил Ваймс. Целых двадцать благословенных минут он о них не помнил. Теперь они снова разболелись. — Хорошо. Я рад, что кирпич нашел трита. Мозги у парнишки в порядке, если удастся убедить его, что не стоит поджаривать их каждые полчаса. Вернемся к нашей игре. Преимущества любой из сторон на самом деле не имеют никакого значения, потому что полноценная игра состоит из двух сражений. В одном ты должен играть за гномов, в другом — за троллей. Можно предположить, что гномам легче играть за гномов. В этом случае требуются более привычные и простые стратегия и способ атаки. Что-то подобное применимо в случае троллей. Но чтобы выиграть, надо сыграть за обе стороны. Ты должен фактически быть способным мыслить, как мыслит твой старинный враг. По-настоящему опытный игрок. Впрочем, взгляните сами, командор. Посмотрите в дальний конец зала, где мой друг Филлет играет против Нильса Мышебоя. Ваймс повернулся. — И что же я ищу? — спросил он. — Все, что увидите. — Ну что ж, вон тот тролль надел на голову нечто смахивающее на большой гномий шлем. Да, шлем для него выковал один из здешних игроков-гномов. А еще этот тролль довольно сносно говорит по-гномски. Он бьет из рога, как гномы. Ему пришлось обзавестись рогом, отлитом из металла. Обычный рог расплавился бы от трольского пива. Зато Нильс знает довольно много троллийских исторических песнопений. Или вон, посмотрите на магму. Он там хороший тролльчонок, но ему известно все, что только может быть известно о гномьем боевом хлебе. На самом деле, я уверен, что вон там, на соседнем с ним столе, лежит рогалик-бумеранг. Исключительно в церемониальных целях, разумеется. Командор? — это отозвался Ваймс. «Что — Что? Худосочный гном, сидевший за одним из столов, зачарованно разглядывал его, словно какое-то поразительное чудище. Чтобы изучить противника, надо влезть в его шкуру. Находясь в его шкуре, ты начинаешь видеть мир его глазами. Магма настолько искусен в игре за гномов, что от этого страдает его игра за троллей. Поэтому он собирается отправиться на Меднолобую гору, чтобы поучиться у тамошних гномов-шмякмейстеров. Надеюсь, у него получится. И они обучат его, как играть за тролля. Ни один из этих ребят не участвовал во вчерашнем пьяном побоище. Вот таким образом мы двигаем горы. Вода капает на камень, растворяя и размывая его. Каждая капля, падая, изменяет очертания мира. Вода, камень, точит, командор. Вода течет в глубинах, вырываясь родниками наружу в самых неожиданных местах. — Мне кажется, вам понадобится фонтан побольше, — сказал Вэймс. — Вряд ли кучка игроков способна свернуть горы в ближайшее время. — Все зависит от того, куда упадут капли, — сказал мистер Блеск. — Со временем они смоют, по меньшей мере, долину. — Вам следует спросить себя, почему вы так стремились попасть в эту шахту, потому что там совершилось убийство. — И это единственная причина. — спросил мистер Блеск, плотнее кутаясь в свои покровы. — Конечно. — И все знают, какие гномы сплетники, — продолжил мистер Блеск. — Что ж, уверен, вы сделаете все, что в ваших силах, командор. Надеюсь, вы найдете убийцу до того, как мрак их настигнет. — Мистер Блеск, кто-то из моих офицеров зажигает свечи вокруг того... Проклятого символа? Предусмотрительно, я бы сказал. Значит, вы и впрямь верите, что это какая-то угроза? Откуда вы настолько знаете о гномских знаках? Я их изучал. Я признал факт их существования. Некоторые ваши стражники тоже в это верят. Большинство гномов верит где-то в глубине своих несговорчивых маленьких душ. И я уважаю эту веру. Вы можете вытащить гнома из тьмы, но вытащить тьму из гнома вы не сможете. Эти символы очень древние. Они обладают настоящим могуществом. Кто знает, что за древний враг гнездится в глубоком мраке под горами. Нет мрака темнее этого. — Да вы надо мной насмехаетесь, — сказал Ваймс. — Ах, мистер Ваймс, у вас сегодня дело не в проворот. Столько событий и так мало времени на размышления. Найдите время, чтобы обдумать все, что вы знаете. Я как раз из тех, кто обдумывает. — Командир Ваймс, — это был голос мисс Тыкл Пикуль. Она стояла на середине лестницы. — Какой-то огромный тролль спрашивает вас. — Как обидно. Сказал мистер Блеск. Это, вероятно, сержант Детрит. Подозреваю, он принес плохие новости. Если бы меня спросили, я бы предположил, что тролли разослали по всей округе так-ка, такка. Вы должны идти, мистер Ваймс. Мы еще увидимся. Не думаю, что я вас увижу, сказал Ваймс. Он встал, а потом заколебался. Один вопрос, ладно. И постарайтесь не шутить в ответ. Скажите, зачем вы помогли кирпичу? Почему вас заботят задрипанный тролли с трущобной канавы? — А почему вас заботят мертвые гномы? — спросил мистер Блеск. — Ну, кто-то же должен позаботиться о них. Вот именно. До свидания, мистер Ваймс.